Глава 5. Огромный, нет, просто гигантский скорпион выползал на вершину барханчика с видом полновластного хозяина всех окрестных земель. Сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. Никогда в жизни не видел таких здоровенных твари. Что за? Я растерянно посмотрел на Торка и понял, что ждать помощи с той стороны не стоит. выглядел бывший вольный землепашец из феода дюка Харальда Паршива, если не сказать хуже. Глаза полузакрыты, лоб в испарине, тело сотрясает мелкая дрожь, бок и не думает переставать кровоточить. Хреново. Додумать толком мысль не успел. Скорпиона видать надоело просто так пялиться на забредших в его владения гостей, и он решил наглядно показать, как им здесь не рады. Чёрное тело удивительно резво взмыло в воздух, отводя назад хвост для удара отравленным наконечником. Понятия не имею, умеет ли обычный скорпион так прыгать. Этот мог. И ещё как. Ему явно не в новинку охотиться на дичь гораздо большею него самого. Я не стал особо мудрить, не уж точно не стал изображать из себя крутого воина. Понимал, что не успею выхватить призрачный меч, замахнуться, ударить, а главное попасть по нападающему врагу так точно. чтобы гарантированно разрубить его на двое. Иногда стоило отрезво смотреть на вещи и ни в коем случае не переоценивать собственные силы, иначе всё закончится плохо. Так что вместо героического вступления в битву с мерзким порождением тёмной магии или кто он там по местной классификации, я позорно скатился по склону холмика, на котором до этого момента мирно сидел. Уф, успел как раз вовремя. На место, где я только что был, упруго приземлился мой противник. Буквально секунда, и имел бы все шансы упасть мне прямо на колени, заодно воткнув хвост куда-нибудь в район брюха. Черт, какой шустрый! Скорпион не топтался на сером песке, сокрушаясь о промахи. Как-то необыкновенно плавно развернулся, будто перетек из одного состояния в другое, тем самым оказываясь к моей изможденной тушке мордой. И снова прыгнул. Да что за игра в салочки в самом деле. Пришлось бросаться в бок, уходя от гибкого чёрного тела. Чудом удалось избежать встречи с ядовитым хвостом. Неплохо вывалившись в горячем песке, я как можно быстрее вскочил на ноги, чувствуя, что с каждым следующим движением силы уходят из организма. Развернулся, ища глазами юркого паукообразного. И тотчас застыл, неуверенно оглядываясь. Чёрт, в скорпион куда-то пропал. влип. Сейчас как прыгнет со спины, как вцепится, как воткнёт своё уродское жало, а потом медленно начнёт пожирать. Такие или похожие мысли панически пронеслись в голове. Ну не воин я, не воин. И до героического воителя мне так же далеко, как до двух сестёр лунг. Я выхватил меч Шахуда и принялся судорожно озираться. Прямо чую, как меня уже кусают за задницу. Вжх. прошелестело сзади. Резко оборачиваюсь и успеваю заметить, как хитиновый панцирь скорпиона лопается, выпуская из себя металлический болт. Сама тварь, еле поковеркнувшись, падает на песок. Судя по небольшой ямке, именно оттуда он только что выбрался и попытался напасть со спины. На вершине холма стоял боцман Незабудки, небрежно удерживая в мускулистых руках арбалет. "А вот и ужин", проговорил он. небрежным жестом перезаряжая оружие. Второй после капитана на корабле, легко ступая, спустился вниз. Как и раньше, его голову украшал платок, повязанный на пиратский манер, а на боку висела большая абордажная сабля. Крупную фигуру скрывала рубаха из плотной парусины. За ним появились два матроса. В отличие от командира, парочка предпочитала то и дело бросать под ноги напряженные взгляды. Видать, уже успели познакомиться с представителями местной фауны, имеющими нехорошую привычку использовать песок в качестве укрытия. Спасибо. С чувством поблагодарил я. Не будь этого точного выстрела, или, окажись, арбалет в руках неумелого стрелка, попробуй попади в быстродвижущуюся мишень, да еще и с такой громоздкой бандуры. Вот тут-то мне и каюк. Склеил бы ласты прямо на месте. — Ведь Скорпиону все-таки удалось застать меня врасплох, прыгнув как раз в тот момент, когда я стоял к нему спиной. — Не за что, твое магичество. Сочтемся. Боцман, имеющий среди экипажа прозвище Сикач, подошел к лежащему торку и наклонился. Толстые, но при этом ловкие пальцы быстро оттянули ткань для осмотра раны. — Хм, не так уж плохо, как я думал, — провормотал Верзила с внешностью почти классического джентльмена удачи. Он выживет, спросил я. Выглядел мой спутник и охранник груза по совместничетельству совсем худо. Кровь никак не желала останавливаться, шла сильно, едва успевая впитываться в серый песчаник. Выживет, куда денется? Распространяться дальше? Помощник Махане не стал, а вместо болтовни выудил из глубоких карманов широких штанин небольшой пузырёк. Что это? Я нахмурился. Больно уж не понравился цвет темно-бурой жидкости. Микс турка одна. Вслед за пузырьком появилась катушка с нитками. Да не абы какими, а кажутся шелковыми. Теми, что используют врачеватели. Следовало признать, ботсман пришел подготовленным. «Заштопаем вашего человечка и двинемся обратно», — глухо сказал сикач, промокая кусочек невесть откуда взявшейся тряпочки. Делал он это осторожно и крайне деликатно, следя, чтобы ни одна лишняя капля не упала на землю. Похвальная бережливость. Я бы и сам тряся над каждым лечебным зельем в нынешней ситуации. Лавки целителя поблизости для пополнения запасов не наблюдалось. Фарх Алидкар неожиданно рявкнул боцману на незнакомом языке, судя по интонации, нечто ругательное. Что? Я сделал шаг ближе. Ти, короче, без слов повернул торка, показывая между лопаток последнего небольшой отметинвы красную и очень набухшую. Что это? Я недоуменно наморщил лоб, хотя где-то в глубине души уже догадывался, какой услышу ответ. Укус, коротко бронил боцман и кивнул на тушку уже мёртвого скорпиона. Дерьмо. Мне тоже захотелось от души выругаться. Проклятое творение зря игнорировало изжещ его бородача. Стоило догадаться раньше за своей малоподвижности, он представлял идеальную цель для нападения. И тем не менее, рыхлит переросток гонялся за мной, не замечая более лёгкую добычу. Паскуда уже укусила торка. Вот из-за чего ему стремительно становилось хуже. У вас есть противоядие? спросил я, надеясь на чудо. Куда там? И так ясно, что ещё один пузырёк с нужным эликсиром вряд ли найдётся в карманах моряка. Нет. Сикач покачал головой, коротко о чём-то подумал и уже обратился ко мне, снова кивая в направлении мёртвого скорпиона. "Но я слышал, из его ядовитых желез можно сделать лекарство", и ожидающе уставился на меня. "Чёрт побери, он что думает? Я смогу сварить нужное зелье? С ума сошёл". С другой стороны, о чего, собственно говоря, я сам ожидал. И меня считали на борту незабудки. «Правильно, учеником мага. Да не кого-то, а самого Пауля Гренвера, знаменитого старца из башни. Кому, как не мне, знать нужный рецепт приготовления противоядия?» С точки зрения морехода все выглядело логично. Вот только проблема в том, что он понятия не имел, что видит перед собой недоучку. И это еще мягко сказано. «Я не знаю, как готовить такие зелья», — сознался я. Тяжело признаваться в собственной беспомощности, но гораздо хуже притворяться опытным алхимиком. Ботсман кивнул, невозмутимо принимаясь за обработку раны. «Там нашли несколько тюков с вашими книгами. Может, они помогут», — осведомился он спустя некоторое время. Я вскинулся, удивленно приподнимая брови. Груз цел, как такое возможно. На берег вынесло кусок кормы с трюмом. Весь груз каким-то чудом уцелело. Среди него ваши пожитки. Ящики разбились, но несколько кожаных тюков уцелело. Вы неплохо их упаковали. Да уж, выходит, не зря старались. Тюки запечатаны для противодействия влажности. Не полностью непромокаемые, но где-то близко. Возможно, книги действительно пережили встречу с морской водой. Мне надо посмотреть. Может, там и есть что-то полезное. сказал я, помолчал и указал на дохлого скорпиона. Это надо взять с собой. Чем фарх не шутит, может и получится сделать выжимку и отвар. Боцман Льюш дёрнул подбородком, пришершие с ним двое матросов моментально подорвались, запихивая неприятную на вид добычу в холщовый мешок. Глазом моргнуть не успел, как тут же организовали нечто вроде тканевых носилок. куда осторожно и сгрузили, так и не пришедшего в сознание оторка, чую рана уже вполне грамотно за что полсекач. Блин, резвые какие. Или это меня уже накрывает по полной, и восприятие мира потихоньку смазывается. Как же хреново. Водички бы попить и умыться. Будто услыхав беззвучную просьбу, боцман сунул мне в руке небольшую фляжку, где что-то заманчиво булькало. Только аккуратней, запасов воды мало. предупредил он. Я с благодарностью закивал и приложился к толстому горлышку, ощущая, как живительная влага проникает в организм. Хорошо. И немного, совсем капельку, плеснуть на перегретую голову. Точнее, провести по волосам влажной ладонью. На бой шеи не осмелился под строгим взглядом помощника незабудки. Двинули. Раненого несли два матроса. Впереди вышагивал боцман, держа на готове свое убойное оружие, уже показавшая исключительную полезность в здешних краях. Шли не так, чтобы медленно, но и не быстро, поэтому успел прилично запариться и снова устать. Однако до лагеря все же доковылял на своих двоих, ни разу не упав и не попросив о помощи. «Рад, что вы выжили, твое магичество!» На странной смеси из уважительного и понебратского обращения встретил меня Махани. Те, кому повезло выжить после кораблекрушения, Нашли приют у основания небольшой скалы, торчащей одиноким выступом в полусотне метров от берега. Небог весть, какое укрытие, зато наличествовала вполне нормальная тень, защищавшая от местного зноя. Моего человека укусил скорпион. Вам случайно не известно, как быстро действует яд? Сходу осведомился я, не став тратить время на другие расспросы. Хотя вопросов к капитану накопилось прилично. Когда это случилось? Хозяин незабудки подошел к импровизированным носилкам. Матросы как раз опускали их на землю. Торг не шевелился, едва дышал. По блюдности мог запросто поспорить с вампиром. И без диагноза видно, что он умирал. А трава буквально выпивала из него жизнь. Минут сорок назад. Я примерно прикинул, сколько прошло времени после появления на вершине барханчика шестилапого гада. Думаю, до следующего утра он не доживет. Морэчно сообщил Махане: "Непханские скорпионы считаются одними из самых ядовитых тварей в мире". Пауза. "Мне очень жаль". Нотки обречённости в голосе капитана вызвали глухую ярость. Та половинка, что досталась Атерий, не желала сдаваться. "Где книги?" хмуро бросил я. Почему-то было обидно за Торка. Узнав про укус, стоящие вокруг люди автоматически записали его в мертвецы. Это бесило. хотелось рявкнуть что-нибудь злое, пнуть кого-нибудь по сидалищу, и от души пройтись по матушке, упомянув всю родословную слабоков, готовых покорно поднять руки и сдаться. И пусть я знал этого человека совсем ничего, смотреть, как он просто умирает, ничего не предпринимая, было как-то неправильно. Стоило хотя бы попытаться что-нибудь делать. Сюда. В отличие от главного, Голос боцмана звучал по-деловому, контрастируя с угрюмыми лицами остальных. Раненого устроили у основания скалы. Матросы сразу же отошли, а я, наоборот, пристроился рядом, сев по-турецки и подтянув себе первый тюк. Остаток дня провел за алхимическими фолиантами, оставшимися более или менее целыми после купания. За это время успел прочитать, просмотреть, пролистать столько всего, сколько до этого момента никогда не делал. очень сильно помогла моя вторая половинка, привнесённая из земли 21 века. Дети интернета, рождённые в век информации, способные перегонять через себя тонны информации, выделяя из вороха сведений и самое важное. И не просто выделять, а усваивать и запоминать. Пожалуй, подобный фокус не смог бы провернуть и сам Пауль Гренвер. Вот насколько жители обычного средневековья, пусть и магического, отличались от людей, привыкших жить в сумасшедшем ритме информационного изобилия. Читать по отдельным словам – да бросьте. Можно выхватывать целые блоки, пропускать лишнее, акцентироваться на главном, даже не читая в полном смысле этого слова, а сканируя текст. Естественно, сложности возникали. Манера изложения некоторых приверженцев такой грани искусства, как алхимия, оставляла желать лучшего. Обильное словоблудие, желание выплеснуть на страницы личные мысли, самые важные, а как же? И дурацкая привычка разбавлять точные данные пространными пояснениями довольно сильно затрудняли работу. Иногда возникало жуткое желание найти автора очередного опуса и хорошенько вывернуть ему уши, приговаривая: "Что же ты, подлец, так затягиваешь пояснения? Никогда не слышал о том, что краткость сестра таланта?" Вот честно, на полном серьёзе, некоторые особо числавные личности почти 2/3 своей работы посвящали себе любимому. В подробностях описывали, кто, откуда, где родились и воспитывались. Короче, натуральным образом писали автобиографию. Да так хитро, что зачастую пропустить эти части не представлялось возможным. Напыщенные гордецы умудрялись разбавлять ход исследований подобными упоминаниями, буквально на ровном месте. читаешь про эксперимент, а тут раз и прямо посреди выкладок состава ингредиентов, милая вставочка, как автор в своё время занимался сбором этих самых ингредиентов, да где при этом побывал и в каких приключениях поучаствовал. Нормально, да? В эти моменты у меня скулы сводило от бешенства. Возникало острое желание найти болвана и надавать тому лещей. С справедливости ради стоит отметить, что не все алхимики и маги страдали подобным пороком. Попадались среди них и настоящие мастера, предпочитавшие тратить бумагу на описания лабораторных опытов и готовых рецептов, а не занимаясь восхвалением себя любимых. Труды подобных практиков составляли примерно треть от суммарной массы уцелевших вариантов. Всего спаслось 4 объёмных тюка, в каждом от 5 до 10 книг. В общем числом в 28 томов. Искомое удалось найти в семнадцатом по счёту. Есть, нашёл. Торжествующе воскликнул я, потрясая внушительной работой за авторством некого Генералиа Коала к природе возможностей человеческого организма. Махани повернулся на крик, впрочем, без особого интереса, не обращая внимания на кислую мину на физиономии обычно жизнерадостного капитана. Я вслух процитировал. Касаемо же ядов, лечение обычно осуществляется персонально, в зависимости от степени отравления, состояния больного и характера вещества. Таким образом достигается наилучший результат, гарантирующий последующее излечение. Однако существует и универсальный подход, основанный на создании лечебного средства путём извлечения эссенции из применённого яда. Капитан Незабудки выслушал молча. Так же молча покачал головой, сохраняя на лице скептическое выражение. — Вы нашли способ, но у вас нет подходящих инструментов, чтобы сотворить противоядие, — указал он. — Умеет он подбодрить. — Верно. Пробирки колбы, перегонный куб, реторты, вспомогательные резервуары, бронзовая тренога, полевой тигель и другие приборы из алхимической лаборатории старца из башни навеки упокоились на дне моря. Но ведь при должной сноровке вполне можно обойтись и без них. Найти замену, использовать что-нибудь другое. «А что насчет необходимых ингредиентов?» Продолжал указывать на недочеты Махани. «Оглянитесь вокруг. Здесь ничего нет, кроме песка и камня». Его оптимизм прямо дышал надеждой на благополучный исход задуманного дела. «Но я не собирался пасовать перед трудностями». и не потому, что являлся наивным дурачком, верящим в чудо, а потому, что Генравиль Куала писал свой трактат не для кого-то, а для алхимиков с настоящим магическим даром. Всё решаемо, решительно заявил я, не вдаваясь в подробности, заодно умолчав о что необходимого опыта применения таланта алхимика-мага, описанного в книге, у меня по сути и нет. Капитан Незабудки лишь покачал головой, Я же посмотрел на Торка, тому становилось только хуже. В любом случае выбора особого нет, даже если ничего не получится, больной ничего не потеряет. И так и так ждала смерть. Лучше уж попытаться. Так считал я, и как ни странно, так считал Боцман. Именно он принялся мне помогать в приготовлении противоядия. Благо, что о махании особо не возражал. Для начала нашли котелок. Для костра в ход пошли обломки корабля. Затем осторожно выпотрошили железу мешочек с ядом, аккуратно вырезанный у основания хвоста скорпиона. Желтовато-зелёная слизь ужасно воняла и чем-то походила на комок соплей. Морская вода, скальный соскоб в качестве загустителя и немного вина вместо спирта так себе заменители, но уж что есть, то есть. Вот и вся основа рецепта. Для обычного алхимика требовалось ещё целая масса ингредиентов. правильно приготовленных, вовремя собранных, имеющих те или иные свойства: корешки и травы, высушенные насекомые, особая пыльца редкого вида и ещё куча всего. Но для того, кто обладал нужной способностью, делающей из алхимика настоящего кудесника, нужен был лишь его дар. Фокус заключался в создании специального вещества, которое в момент выпаривания полностью поглощало пары яда. и выда изменяла его в нужном качестве. Так, и ещё нужна крышка. Я водрузил котелок с содержимым над огнём. Секач коротко хевнул и отправился на поиски искомого предмета. Я вновь склонился над книгой. Шаманили мы несколько в стороне, чтобы остальной народ не путался под ногами и не лез с дурацкими вопросами. Что там дальше? Эм, да. Осталось самое лёгкое. В честь Геннравиля Куала он оставил более чем подробные инструкции насчет трансформации. Правда, сразу указывал, что процесс очень энергоемкий и что не исключен сильный отток личных сил. Негативные эффекты, вроде сухости во рту, головной боли и общей слабости тела, прямо не упоминались, но подразумевались с призывом сохранять крайнюю осторожность. «Надеюсь, я не свалюсь здесь замертво», — пробормотал я. Чувствовал я себя всё ещё нехорошо, сохранялась усталость, но решил не сдаваться и действовать. Не то, что думал, что добьюсь успеха и не исступал упорства, где-то в глубине души отлично понимал, что шансы на благополучный исход не велики, но ведь и просто так сидеть, сложа руки, будет тоже нехорошо. Поэтому выбрал дощечку, уселся у костра, скрестив ноги и обратился к дару чётко следуя описанию процесса преобразования нащупать искру собственной магии удалось не сразу прикоснуться к ней оказалось и того тяжелей а уж провести необходимые манипуляции и вовсе получилось с трудом не с пятой и даже не с двадцать пятой попытки вышло направить энергию так чтобы материал принял на себя необходимые свойства Пока появился приемлемый результат, рядом со мной скопилась небольшая горка испорченных заготовок. Однако в конечном итоге всё получилось. То, что описывал алхимик в своей старой рукописи, теперь лежало в моих руках. Походила эта штука на пористую субстанцию, не перолон, но что-то близкое к этому термину. Губка, сотворённая при помощи магии и искусства обычного дерева. И что теперь? Единственным за исключением парочки часовых ещё не ложившийся спать боцман сидел с другой стороны костра. Теперь надо заново нагревать смесь. Я кивнул на остывший котелок, давно снятый с огня. Секач без лишних слов водрузил ёмкость обратно над пламенем. Снимал он его по моей просьбе, когда стало понятно, что быстро не справится, а жидкость может вся выкипеть. Крышку открываем наполовину, кладём это сюда. Губка заняла место в просвете приоткрытого котелка. И ждем, пока она напитается парами. Смесь из яда скорпиона, морской воды, вина и скальной крошки забулькала далеко не сразу. А когда все же забулькала, я едва не спал сидя. Глаза закрывались сами, тело то и дело заваливалось назад. Оставаться в сознании становилось все труднее. Слишком сильно устал, вымотался. Вроде цвет меняет. Заметил боцман. Пары из бурлящей жидкости в котёлке поднимался, впитываясь в преображённую древесину. Так и должно быть, я сверился с записями в книге. Сначала жёлтый, потом коричневый, потом зеленовато-синий. А потом, с неподдельным интересом спросил секач: "Потом надо её остудить и положить больному на лицо, так чтобы закрывало нос и рот". Написано: "Дыхание через эту штуку нейтрализует яд". Правда, уточняется, что средства универсальные и гарантий на излечение нет. То есть он может умереть. Боцман кивнул на торка. Я пожал плечами. Видимо, да. Мы дружно дождались окончания череды смены окраса губки. Со стороны это, наверное, смотрелось забавно. Амбал с внешностью головореза пирата и тщедушный пацан в потрепанной одежде обедневшего аристократа вместе склонились над бурлящим котелком. Пора. Я двумя палочками осторожно подцепил фористою пластинку, сменившую цвет на нужный, помахал ею в воздухе, остужая и медленно положил на лицо бессознательного торка. Оставалось ждать, ничего больше пока сделать нельзя. "Ложись спать, твоему магиству", сказал боцман. "Я пока караулю". Я слабо кивнул и с удовольствием рухнул в объятия Морфея.